Наталья Владимирова «Сердце Академии Магии» Читает Наталья Волохина Глава первая Конец августа оказался щедрым на теплые солнечные деньки, и я торопилась от души насладиться ими, пока не пришли в нашу область обещанными диарологами дожди и похолодания. В аптеку заглянула случайно. Просто встретился по пути новый киоск и вспомнилось что не за горами осень, а с ней и моя извечная демисезонная простуда. Самое время пополнить домашние запасы лекарств. Капли в нос, спрей в горло, сироп от кашля и жаропонижающие таблетки. Что еще? Ах, да, витамины и антибиотик. Кажется, запаслась на все варианты развития неизбежного осеннего заболевания. Покинув аптеку, я все еще мысленно перебирала покупки, пока, наконец, не заметила, что вышла в незнакомый парк. Деревья плотной стеной обрамляли усыпанную желтой хвоей и прошлогоднюю листвую дорожку. Кусты, непостриженные кусты, почти скрывали от глаз высокую траву. Да, запущенное местечко. Похоже, я умудрилась выйти через черный ход. Нужно вернуться, иначе с моим топографическим кретинизмом Ещё долго буду плутать в трёх соснах, пытаясь найти путь домой. Я развернулась на сто восемьдесят градусов, но увидела всё то же самое. Деревья, кусты, трава и никакой аптеки. Закрутилась в разные стороны в надежде, что просто просмотрела дверь, из которой вышла. Но нет, её не было. Ничего не было, кроме дикого леса вокруг меня. Теперь понятна причина неухоженности парка, который совсем не парк. Как я сюда попала? Шагнула в черную дыру? Про такие часто говорили в телевизионных программах о сверхъестественном. Ну, кто ж во всю эту чушь верит? Стараясь не уходить далеко от того места, где только что стояла, прошлась по тропинке вперед и назад. Люди! Или что обычно кричат, когда теряются? «Ау!» «Глупо, но да ладно!» «Ау!» Эхо разлеталось вокруг, но цели не достигало. Не было здесь никаких людей. Жаль, конечно, но главное, чтобы и дикие звери не водились. Что маловероятно, судя по тому, как безбоязненно основали по ветвям белки и совершенно игнорировали меня многочисленные птицы. Но почему я именно сегодня забыла мобильник дома?» Навигатор сейчас бы совсем не помешал. Солнце неумолимо заходило за горизонт. Скоро стемнеет. Есть ли смысл стоять на одном месте и ждать, пока кто-нибудь да найдет меня? Особенно если учесть, что никому нет дела, где я, кроме начальства, разумеется, которое вспомнит про мою рабочую единицу лишь в понедельник утром. Или все-таки стоит двинуться по протоптанной дороге? Получается, кто-то же здесь иногда ходит, раз существует протаренный путь. Соберись, дашь Как обычно ориентируется на местности? По солнцу. А где оно находилось на момент, когда я отправлялась в аптеку? За спиной. Ага. Значит, стоит идти в обратном направлении. Вперед из песней. Я бодрым шагом устремилась навстречу скользающим лучам по незнакомой тропинке. Рано или поздно даже не сомневалась. Она выведет меня к цивилизации, ну, а там на худой конец такси вызову. Но не через час, не через два желанной цивилизации даже не запахло. В потемках выбралась к скошенному ржаному полю и рухнула в первый попавшийся сноп. Уснула мгновенно, а открыла глаза на рассвете. Кто-то настойчиво дергал меня за рукав. Проснись! Вот принесло же дурным ветром!» Монотонно бурчал недовольный голос. «Уважаемая, уже утро! Делать мне больше нечего, как нянькаться со всякими. Уважаемая!» Щурясь, я уставилась на бородатого дядьку, не оставлявшего меня в покое. «Где это я?» «На улице?» «Неужели так наклюкалась, что до дома дойти не смогла?» Глупости, сроду не пила лишнего. Да и вообще я вчера... Вспомнила. Я заблудилась. Подскажите, пожалуйста, как выйти из леса? Я схватила мужика за руку, отчего бедолагу перекосила. Да, не стоило так резко. Но вчера уж больно я перенервничала в вынужденном одиночном путешествии. Подскажу, конечно. Мужичок попытался отобрать собственную конечность. но так деликатно, что из этого ничего не вышло. Наконец, он перестал дергаться и предложил. — Пойдем, уважаемая. До деревни тут-то недалече, но у меня еще работы непочатый край, поэтому хорошо бы поспешить. — Как скажете. По-прежнему крепко держась за мужскую руку, чтобы, не дай бог, не исчез мой добровольный проводник, выбралась из стопа, отряхнулась и расплылась в широкой улыбке, тем самым продемонстрировав готовность немедленно выдвигаться в путь. Правда, мужичок среагировал не так, как я ожидала. Нервно передернулся. Ну да, не чесаная, и в помятой одежде, я совсем не прелесть. Но ничего не поделаешь. Он вот тоже не Аполлон в своем староверском прикиде. И куда это меня вчера занесло? — Светлонию ты попала, уважаемая, — принялся разъяснять мужчина, словно подслушав мои мысли. торопливо ведя за собою по краю поля, и при этом нет-нет да настороженно оглядываясь, как бы ожидая с моей стороны подвоха. «Страна наша так называется. туда рядом Белагония, город. Тебя, значит, туда надо «Зачем?» – из вежливости поинтересовалась я и через несколько секунд лишь осознала, что географические названия какие-то странные, незнакомые. «Ну так закон у нас светло не таков». Все попаданцы должны быть немедленно направлены в ближайший город, а там уж и определены в учении. Ближайший отсюда город с магической школой белогония Чего? Он сейчас о чем? Того. Жить, говорю, теперь ближайшие пять лет будешь в школе магии. Иначе нельзя. Всех, кто нарушает закон, отправляют в тюрьму. Будь то попаданец, отказавшийся идти куда велено, или местный житель. не направивший его по нужному пути. Подождите, какой попаданец? Перебила я, уверенная, что ослышалась. Из другого мира. Но точно мужичок либо с вечера перебрал, либо успел перегреться на солнце. Из какого другого? Лучше его не нервировать и делать вид, что верю каждому слову. Я предусмотрительно отпустила мужскую мозолистую руку. Та из любого. Самозабвенно вещал мой проводник, довольно потирая освобожденную ладонь. Попаданцы, они разные бывают. Из какого мира выпал, там уж нет человека. И много у вас попаданцев здесь? Я чуть отстала, устанавливая между нами солидную дистанцию. В случае чего успею удрать от помешанного. Вот как раз здесь, в нашей деревне, нет. Ты четвертая на моей памяти. А так школы и академии полнехонькие. Наш кзон такой, принимает из разных мест пропавших людей. Ты вот шла-шла, да неведомо куда. А на самом деле выпала из своего мира. А тут наш, оп, и тебя принял к себе. Теперь и штуточки твой дом. Привыкай, уважаемая, приспосабливайся, притирайся. Главное, законы не нарушай. Что-то мне уже кажется, перегрелся на солнышке вовсе не мужичок. Может, я в аптеке чем надышалась? «А с чего вы взяли, что я попаданец?» «Попаданка», — поправил меня спутник. на тебе странная, незнакомая. Волосы вон стриженные не по-нашему. Говоришь странно. Явно из чужого мира». «Не нравится мне все это. Неужели правду говорит?» «А обратно никак нельзя. Так кто ж знает, нельзя или можно. Вот учебу закончишь и сама все разумеешь». но я не слышал, чтобы кто-то вернулся в свой мир. Все здесь как-нибудь доустраивается Но я хочу вернуться! Даже остановилась и притупнула ногой. Мужичок отпрыгнул от меня в колючие кусты и оттуда принялся осенять себя незнакомыми знаками, по-видимому, обережными. Глаза его при этом выражали неподдельный ужас, будто я сказала или сделала нечто зверское и крайне жестокое. «Вы чего это, мужчина?» осторожно поинтересовалась, пытаясь одновременно оглядеть себя. Не выросли ли у меня рога и копыта? А то как еще объяснить его странное поведение? — Ты это девка, — погрозил мужичок пальцем, вылезая на дорогу и снимая с себя репьи, — не балуй, у тебя сила немеренная. Пока не отучилась, силой не наловчилась пользоваться. В общем, веди себя прилично. — Какая сила? Знам дел, какая магическая. Из-за нее вас и отправляют всех на учебу в срочном порядке, пока нечаянно не накуролесили. Нас — это попаданцев. Ага. Вот отучишься, силой в полной мере овладеешь, государству за науку послужишь и живи себе, как пожелается. Богатой и знатной можешь стать. Своих-то на Кзоне немного рождается, потому и повелел наш глава всех попаданцев к делу пристраивать. чтоб не разбазаривать силу, а на пользу государству прилаживать. Знаете, уважаемый, я попробовала непривычное обращение к мужчине, и оно мне понравилось. Кажется, вы немного ошибаетесь. Нет у меня никаких магических сил. И никогда не было. Мужичок беспечно махнул рукой. Это у многих так. В своем мире не было магии, потому и ощущать ее не научены. А при переходе все наделяются хотя бы крупицей. Придешь в школу, там и разберутся знающие люди. Что да к чему? в Школу? Да кто меня туда возьмет? Мне двадцать один год. А в магическую как раз в этом возрасте отправляются. Не волнуйся. И шагу прибавь, уважаемая. А то до вечера не доберемся. Мне еще урожай убирать надо. На самом деле несколько полевых участков и обрамляющий их лес мы миновали довольно быстро. И час не прошло, по моим ощущениям. А я уже стояла на пригорке и выбирала дорогу из двух предложенных вариантов. «Вот по этой пойдешь», — объяснял мужичок. «К вечеру до самого города доведет. вишь вдалеке его шпили торчат. Стражникам на воротах скажешь, что в школу магии. Тебя направят дальше». «Ахош, зайди сначала в деревню. Вот по этой тропе будет Ахова. Там тебя накормят. Может, кто в город собирается, тогда и подвезут. Быстрее выйдет». — Выбирай, уважаемая. — А я свой долг исполню. прощевай Спасибо и до свидания! — крикнула уже в спину уходящему проводнику, имени которого так и не узнала. Да, и снова я оказалась одна. С сомнительным выбором. Либо топать пешком на голодый желудок в город, либо навязываться местным жителям, обременяя их лишним едоком и попутчицей. Несмотря на заранее испытываемую неловкость, Выбор я сделала в пользу деревни, страшась снова заблудиться в одиночестве. И потому решительно шагнула на уходящую под горку тропу. И сразу же наткнулась на ребятню, собирающую в пролеске ягоду. Какой тут шум поднялся! Витак, Витак, попаданка туточки! Не может быть! Точно, самое настоящее! Выська, не трещи, не пугай гостью! Говорят, иномерные бывают нервными да буйными. Сам закройся, она тихая, и спокойная, и красивая. Да не, худая больная, видать, из бедного мира к нам свалилась. Ага, на выкормку. Шумные, гурьпои ребятишки меня обступили и принялись рассматривать, а я их. Чудная одежда, незнакомые лица, румяные веснущатые рожицы с любопытством заглядывали в глаза, но разговаривали только между собой. А магичить она уже умеет? «Да кто же ее знает?» Я слышал, что при переходе силой наделяются. «Ух ты! Может, она того Юньку вылечит?» Юньке уже не помочь, а вот Юстасу могла бы, наверное. И Веньке не мешала бы, хотя он почти здоров. Мне надоело быть бессловесным экспонатом, и я решилась заговорить с детьми первой. «Привет, я Даша». Мой дружелюбный настрой привел ребят в восторг. Я Выська, я Витак, я Ронька, я Горлик, я Крежек. На перебой принялись представляться мальчишки и девчонки. Разумеется, запомнить каждого я оказалась не в силах, а потому разговаривать предпочла со всеми сразу. Очень приятно. А не подскажете, где здесь ближайшая деревня? Детвора уставилась на меня удивленно, а кто-то даже захихикал. Оказалось, что я не дошла по тропинке буквально несколько шагов. Но дети этот факт восприняли с большим удовольствием. прониклись важностью миссии и дружно повели в свое поселение. В отличие от мужичка, они от меня не шарахались, хватали за руки, волосы, и одежду, что-то постоянно спрашивали и рассказывали, пока самый старший паренек лет десяти не шикнул на малышню, серьезным видом заявив, что утомили. — Мне бы перекусить, до да попутчика в город найти, обратилась я к старшему мальчику, на что тот деловито кивнул. — Ща все будет. Стоило нам появиться в деревне, мальчишка крепко взял меня за руку и целенаправленно повел к аккуратному домику с расписными ставнями. — Теть Марта! — крикнул он еще от забора. И на крыльце появилась немолодая женщина со следами прежней красоты на лице. Ее, казалось, шатало от усталости. Тусклые волосы выбились из спутанного комка, собранного шпилькой на затылке, а в глазах застыли безнадежность и горе. — Я вам магичку привел! — сообщил столикой гордости мальчишка. А Марта всплеснула руками и устремилась ко мне, но, не дойдя несколько шагов, рухнула в пыль на колени и взвыла дурным голосом. — Не откажи в милости, Мэй заклинаю всеми богами, которым ты поклоняешься. Прошу не за себя, за родное дитятка. Я мелкими шажочками стала отступать от ненормальной тетки подальше, но мой маневр быстро пресекли. Мальчишка заступил дорогу со двора, а Марта вцепилась обеими руками в штанину джинсового комбинезона, продолжая голосить. — Прекратите это безобразие! — наконец не выдержала я, напуганная неадекватным поведением взрослого человека. Женщина замерла и, о чудо, замолкла. Блаженная тишина, боюсь только ненадолго. — А теперь спокойно и внятно, пожалуйста, расскажите, что вы от меня хотите, и встаньте. нехотя поднялась, вцепившись теперь в мой рукав намертво. Прямо как я недавно, когда боялась потерять мужичка, выведшего меня из леса. Дочка умирает. Вылечи, уважаемая. Рабыней твоей верной стану. Прошу, подними на ноги. Тетка опять уже собиралась на мне повиснуть и заголосить, но я ее опередила. Почему вы решили, что я могу помочь? Я не врач и не волшебник. ты магиня ни разу при переходе тебе доносило я ее не чувствую а это неважно главное захоти помочь и у тебя все получится как у нее все легко захоти помочь если бы все проблемы так решались пока мы общались с женщиной на крыце появились три бугая под два метра ростом широченных в плечах на руках играют перевитые венами литые мышцы Глазом не успела моргнуть, как меня взяли в кольцо и шаг за шагом повели в дом. — Ладно, — сдалась я, — посмотрим, что у вас случилось. Марта радостно устремилась вперед, таща меня за собой. Дети играли в прятки, и Юнечка свалилась в старый колодец на окраине. Никто и не заметил поначалу, а когда хватились, не сразу нашли. Долго она пробыла в ледяной воде. Юстас, соседский мальчишка, нашел, да никому не сказал. Сам полез спасать. Понятное дело, тоже не удержался. Вень постарше, поумнее. Сначала отправил малышню за взрослыми, а уж потом сам сунулся. В общем, тому, что все трое заболели, никто не удивился. Но наша травница смогла лишь вень помочь. Он почти не дохает. Юстас с постели не поднимается, кашель его страшно душит. А юничка моя, сутки глаз не открывает, горячая, словно головешка. Травница сказала, уже не спасти. Женщина залилась слезами. А я уставилась на девчонку лет семи, лежащую на разобранной постели. Дышал ребенок тяжело, с подхрипами. Бордовый цвет лица, сосульки свалявшихся волос разметались по подушке. Жалко-то как бедненькую. Ну что я могу? Я ведь не врач, я не разбираюсь в медицине. Шарахнулась в сторону и наткнулась спиной на одного из местных терминаторов. — Ты это, лечи, лечи! — подвинул меня легонько плечом в направлении кровати детина. и я едва не полетела на умирающую. Хорошо за руку другого амбала успела ухватиться. Обернулась и оглядела маленькую душную комнату, забитую людьми. Тут собрались не только уже знакомые мне здоровяки. Марты, сопровождавший меня пацаненок, но еще и пожилой мужчина, две старушки, а также тетка, которую я про себя обозвала плакальщицей, так как она завывала знатно, да еще приговаривала нечто прощальное и горестное. — Вы что здесь все делаете? не удержалась я. «Так родственники же, — пояснила Марта, — ближайшие. И что? Ну как же это? Это братья родные волнуются за сестру. Культуристы местного разлива слаженно поиграли бровями и мышцами, показывая, что вытарить их с помещения не удастся. Это дедушка продолжала знакомить меня с семьей Марта, двоюродные бабушки и грёстная матушка нашей бедной деточки, а вот этому сорванцу здесь действительно делать нечего. Женщина потянулась была к мальчишке, Но тут ловко увернулся, показал всем присутствующим язык и, распахнув ставни, выпрыгнул в окно. Я попыталась вдохнуть поглубже на воздух, в комнату по-прежнему почти не попадала из-за тяжелых темных штор. У меня закружилась голова и запершила в горле. Прекрасно! У вас дружная семья и любящие родственники. Думаю, магиня вам вовсе не нужна. Как же так? – растерянно пробормотала Марта, уже готовая поверить в мое всемогущество. Без вас нам никак не справиться. У вас магия, а мы просто люди. Тогда спрашиваю еще раз, что вы все здесь делаете? Поддерживаем, неуверенно предположила женщина. Кого? Девочка, как мы видим, без сознания, а я как-нибудь обойдусь и без вашей поддержки. Я не оставлю мою крошечку с этой подозрительной особой. Тут же подала голос одна из вторых, и вторая ей поддапнула. Прёстная матушка прибавила плаксивых причитаний, а дедок неразборчиво заворчал. «Либо я могичу без вас, либо вы лечите девчонку без меня. Выдвинула я ультиматум в надежде, что, оставшись без лишних свидетелей, смогу придумать выход из сложившегося положения». «Ты это...» – решил припугнуть меня один из клочков. «Занимайся делом, а не выпендривайся». «Не могу. Я ещё не научилась владеть силой». а уже при таком скоплении народа мне его вовсе с не справиться. Похоже, отговорка получилась логичной. Во всяком случае, парень задумался. Почесал макушку, после чего выдал. — Вы это, — кивнул родне, — выходите тогда. Начался жуткий гвалт. Все спорили, пытались перекричать друг друга. Но троица атлетов технично вывела родственников одного за другим, после чего и сами качки покинули комнату, напоследок грозно поиграв бровями. предупреждая меня, чтобы не дурила, а честно занялась волшбой. Оставшись в одиночестве, но не считая ребенка в бессознательном состоянии, я первым делом распахнула шторы, впуская в помещении свежий воздух. Вот так-то лучше. Обвела глазами фруктовый сад. Судя по знакомым плодам, в этом мире тоже приближалась осень. С ума сойти, я попаданка. Внутри все бунтовало против насильственного переселения. Да пришлось поверить, что действительно попал куда-то не туда. А как тут не поверишь, когда и одежда, и разговоры, и жизненный уклад людей этой деревеньки все указывало на иной неизвестный мир. Только смириться никак не получалось. И вовсе не потому, что у меня дома остались родные люди или друзья, на самом деле даже кошку я завести не удосужилась. Просто чувствовал себя подкидышем, оказавшимся ненужным даже собственному миру. Грустно. Себя привело ощущение пристального взгляда. Долго искать причину не пришлось. Под ближайшей яблоней обнаружила одного из братцев. Ясно, сторожат, чтоб не сбежала. Небось, у дверей охрану выставили. Попробовать, что ли, в самом деле, поискать себе эту силу? Усевшись на пол, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Увы, напряжение снять получилось, а вот обещанных магических сил или каких-то необычных способностей Ощутить не вышло. а Ошибочка произошла, господа товарищи. Переход оказался неудачным. И что же мне теперь делать? С медициной я сталкивалась лишь во время самолечения, так как начальство не терпело рабочих, смевших уходить на больничный. Их просто вежливо просили написать заявление по собственному желанию. Я ж же за работу держалась всеми руками и ногами, и потому каждый сопливый сезон самостоятельно, без врачей выкручивалась. запасаясь лекарствами и употребляя в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Точно! И как я с самого начала не догадалась? У меня же сумка набита медикаментами. Правда, я не знаю, как и отреагирует детский организм этого мира на мои препараты. Но попробовать стоит. Девчушка умирает, и других шансов у нее просто нет. Прикоснувшись, к как лбу бы больной, тут же отдернула руку. Вот это температура. Для начала, думаю, следует сбить жар и дать антибиотик. Позабыв про усталость и голод, я принялась методично выпаивать больной водой и менять компрессы, в промежутках подсовывая то или иное лекарство, изредка приходящей в себя девочки Нужно отдать хозяевам должное. Все то время, что я находилась в доме Марты, обращались со мной крайне уважительно и услужливо. По первому же требованию приносили воду, полотенце и даже по собственному почину для меня еду. В общем, людьми оказались хорошими и приветливыми, А то, что поначалу действовали на пролом, так это же от испуга за жизнь малышки, прекрасно понимая, чем грозит, согласно местному законодательству, задержка по поданке по пути к учебному заведению. Мои старания порадовали положительным результатом. Жар стал медленно, но верно спадать, а девочка приходить в себя. Лечение медикаментами творилось организмом чудеса. Через несколько дней Юня уже ела, как не в себя, и рвалась на улицу к приятелям. а все благодарное семейство готово было сдувать с меня пылинки и носить на руках. Второй заболевший, Юстас, оказался сыном старосты. Мальчика лечить мне не пришлось, я лишь дала родителям лекарства от кашля объяснила, как их применять. Признательность жителей деревни можно было черпать полной ложкой. Меня не знали, куда усадить и чем накормить, вгоняя в краску и смущение. Поэтому, когда одна семья одолжила телегу с лошадью, а другая качка и троицы терминаторов, Я вздохнула с облегчением и отказываться не стала. Устроив шумные проводы, меня довели всем ахово до главной дороги и еще долго махали платочками вслед. А ребятишки бежали за телегой и желали множество приятностей в школе магии и отличных баллов, которые позволят мне в будущем стать величайшей магиней на свете. Наконец деревня все-таки скрылась за лесом, а самые упорные мальчишки отстали и повернули домой. Я устало откинулась на сено. устилавшее дно повозки, и уставилось в небо. — Ты это? — подол голос мой сопровождающий. — Не серчай на нас. Мы ж от всей души, вот, и из благодарности. — Поняла уж, — усмехнулась я, рассматривая пушистые ватные облака над собой. — Странно. Мир другой, а небо ничем не отличается от привычного родного. — Ежели не ты, то это потеряли бы мы Юньку, — чуть помолчав продолжил парень, видимо, решивший всю дорогу меня развлекать словами признательности. — Напомни, будь добр, как тебя зовут? — Вельс. — Точно, Вельс. Неужели в вашем мире только травницы и бывают? перевела я разговор на нейтральную тему. — А доктора, лекари, врачи? — Как же, лекари есть, магии лечат, — с удовольствием подхватил общительный парень. Но они в городе, и вызвать их стоит очень дорого. А толку, как правило, никакого. Пока доедут и лечить тоже это, как бы некого. И у вас на всю деревню одна травница? Одна, и та немолодая. Правда, смену себе готовит, и то хорошо. И что же, в деревне кроме трав никакого другого лечения нет? А какое другое может быть, если одаренных своих не имеется? Да и был бы маг, сбежал бы. от чего же? Люди плохо относятся. Да что ты, его б на руках носили. но это, чуть силы у кого обнаружится, так сразу учиться отправляют. А там уж после учебы редко кто возвращается в родные места. Почему? Магические услуги дорогие. В деревнях не с кого драть три шкуры. Денег особо ни у кого не водится. А кто ж это самое за спасибо захочет работать? Как плохо. Да нет, деревенский народ выносливый. «Редко мы болеем, нас сквозняком да дождичком не возьмешь. Не особо здесь маг и нужен. В редких случаях, как в этот раз. ну кто же мог подумать, что дети в колодец полезут?» «Получается, не маг в деревне нужен, а быстрый доступ к магу», – сообразила я. «Хм, а и верно. Если все деревни скинутся, и это поставить портал для быстрого хода, совсем недорого выйдет. Зато уйму забот можно было бы решить». Вот что значит свежий взгляд на проблему, хотелось сказать мне, но Вельс опередил. Вот что значит голова Магини. Я промолчала. Ну, серьезно, какая из меня Магини? Приподнявшись на локти оглядела округу и забыла, о чем шел разговор. Дело в том, что видневшиеся до того на горизонте шпили высоких городских построек Белагонии пропали. Куда ни глянь, всюду поля и леса. И ни намека на жилые поселения. По позвоночнику пробежал парализующий холодок страха. Ладони стали липкими от пота. Что, мужичок, мне втолковал по прибытии? Про обязанность местных жителей, не мешкая проводить по потанце в учебные заведения. Если прознают про мое недельное пребывание в деревне, в тюрьму попадут чуть ли не все жители. Кто препятствия чинил, кто молчанием потворствовал беззаконию. И какой же выход из неприятного сложившегося положения? Правильно, прикопать намерянку где-нибудь в лесочке и забыть обо всей этой ситуации. Вельс что-то весело болтал, подгоняя лошаденку, а я накручивала себя всевозможными страшилками о том, как сейчас... Нет-нет, вот прям всю секунду, или, может, вот затем тем поворотом парень все-таки набросится на меня и... Накаркала. Набросился. Но не Вельс.